Томми понял, что выронил булавку только тогда, когда услышал, как она с едва слышным звуком ударилась о твердый пластиковый коврик под столом. Ему казалось, что он разглядывает куклу не менее часа, хотя на самом деле вряд ли прошло больше нескольких минут. Томми словно парализовало. Когда он снова смог двигаться, его рука непроизвольно потянулась к кукле, и он сумел остановиться, Только когда до странной игрушки оставалось всего дюймов 10 или 12. Во рту у него пересохло. Язык, казалось, прилип к небу и не желал повиноваться. Лишь несколько минут спустя, когда слюнные железы снова начали работать, Томи попытался пошевелить им, но язык отлепился от неба с большим трудом. Так, словно во рту у Томи была настоящая застежка-липучка. Сердце билось с такой силой, что при каждом его ударе у Томи темнело в глазах, а кровь, казалось, мчалась по жилам с такой скоростью, что артерии и вены разве что не гудели, как водопроводные трубы. «Еще немного», — подумал Том, — «и меня хватит удар». В другом мире, более ясном и простом, чем тот, в котором Томми выпало жить, детектив Чип Нгуэн, уже давно схватил бы эту проклятую куклу, выпотрошил до последней песчинки или чем она там набита, и выяснил, что за адская машина скрыта внутри. Возможно, там была миниатюрная бомба, возможно, дьявольский часовой механизм с выскакивающим отравленным жалом. Томми, разумеется, не был в половину таким крутым парнем, как детектив Нгуэн, Но он не был и совершенным трусом. Ему очень не хотелось брать в руки странную игрушку, но он заставил себя протянуть указательный палец и дотронуться до ее белой хлопчатобумажной груди в том месте, где висели лопнувшие нити. Внутри этой небольшой человекоподобной фигурки, прямо под его пальцем, что-то сокращалось, пульсировало, шевелилось. Нет. Это было совсем не похоже на часовой механизм. Это было что-то живое. Томми поспешно одернул руку. В первую секунду он подумал о насекомом, о черном пауке или таракане, которые вполне могли попасть внутрь куклы вместе с песком. Возможно, это даже крошечный грызунь, какая-нибудь безобразная обтянутая голой розовой кожицей безглазая мышь, доселе никем не виданная. Он снова вздрогнул увидев, как болтающиеся черные нитки втянуло внутрь сквозь явственно различимые в ткани отверстия, оставленные иглой, как будто кто-то втянул их в грудь игрушки. Господи Иисусе! Томи попятился назад, споткнулся и едва не упал, наткнувшись на собственное кресло, которое, ударившись о стену позади, коварно подкатилось сзади к его ногам. Ухватившись за подвернувшуюся под руки его кожаную спинку, он с трудом удержался на ногах. Ок, ок-ок, Ткань на правом глазу куклы вспучилась, как будто кто-то с силой нажал на нее изнутри. Черная нитка лопнула, и ее обрывки всосало в голову куклы буквально на глазах Томми. Так исчезает длинная макаронина во рту расшалившегося ребенка. Томи только энергично потряс головой. Должно быть, он просто бредит или спит с открытыми глазами. Белая ткань лопнула с характерным треском. Лопнула в том самом месте, где только что исчезли черные нитяные обрывки. Это сон. Брежь в белой ткани приоткрылась примерно на полдюйма. Словно рана. Нет, это точно сон. Ничто иное, как сон. Два чизбургера, картошка, жареный лук и прочее. Во всем этом достаточно холестерина, чтобы убить лошадь и еще бутылка пива на ночь. Нет, он спит и видит сон, дурной сон. Под белой тканью сверкнуло что-то цветное, зеленое, ядовито-зеленое, яркое, свирепое. Края разорванной ткани завернулись вверх и вниз, и на невыразительном белом шаре кукольной головы появился маленький глаз. Это не был обычный игрушечный глаз из цветного стекла или крашеной пластмассы. Это был настоящий, живой глаз, почти такой же, как у Томни, хотя и несколько необычный. В глубине его мерцал неяркий, сверхъестественный огонек, а черный зрачок был узким и продолговатым, как у змеи. Странный глаз смотрел на Томи настороженно и в то же время с ненавистью. Томми быстро перекрестился. Родители воспитали его в католической вере. И хотя он уже лет пять не посещал мессы, неожиданное явление глаза в один миг сделало его истово верующим. Пресвятая Дева Мария, Матерь Божья, услышь мою мольбу! В эти страшные минуты Томи готов был провести... Счастлив был провести остаток своей жизни между исповедальней и ризницей, поддерживая бренное тело свое лишь подаянием и молитвами, не зная иных развлечений, кроме органной музыки и колокольного звона. «Услышь меня в час нужды моей!» – кукла скорчилась под лампой. Ее голова чуть заметно повернулась к Томми, а зеленый глаз уставился прямо на него. Он почувствовал дурноту. Почувствовал подкативший к горлу комок и разлившуюся во рту горечь. С трудом сглотнув, Томми кое-как справился с тошнотой и понял, что не спит. Ни в одном сне его еще не тошнило так натурально. Слова на экране компьютера «крайний срок рассвет» начали мигать. Нитки на другом глазу куклы лопнули и исчезли внутри головы. Ткань вспучилась и затрещала. Одновременно пришли в движение и коротенькие толстые руки куклы, крохотные ладошки-варежки сжались в кулачки, распрямились, снова сжались. Оттолкнувшись спиной от лампы, маленький манекен твердо встал на ноги. В нем по-прежнему было не больше десяти дюймов роста, но в том, как уверенно он стоял, было что-то устрашающее. Даже Чип Нгуен, самый крутой из всех частных детективов, мастер Таквондо, бесстрашный борец за правду и справедливость, поступил бы так же, как поступил Томи Фан. Сбежал. Ни автор, ни выдуманный им литературный герой не были круглыми идиотами. Сообразив, что в данном случае скептицизм может стоить ему жизни, Томи сделал самое разумное. Он повернулся и, отшвырнув с дороги свое любимое кожаное кресло, бросился бежать от странного существа, выбиравшегося из чрева тряпичной куклы. Зацепившись за угол стола, он едва не упал, но чудом удержавшись на ногах, в два прыжка достиг двери и выскочил в коридор. Дверь в кабинет он захлопнул за собой с такой силой, что весь дом и его собственное тело тоже содрогнулись от удара. Здесь не было даже простейшего замка, и Томи некоторое время раздумывал, не принести ли ему подходящий стул, чтобы подпереть им круглую пружинную ручку, но потом сообразил, что дверь открывается в кабинет, и поэтому надежно заблокировать ее из коридора ему вряд ли удастся. Он сделал несколько осторожных шагов к лестнице, но потом ему в голову пришла более удачная идея, и Томи метнулся в спальню. На бегу включив свет. Кровать в спальне была аккуратно заправлена. На белом покрывале гладком, как натянутая на барабан кожа, не было ни единой морщинки. Тумми всегда старался поддерживать в своем доме чистоту и порядок. И мысль о том, что ковры и обои могут быть забрызганы кровью, особенно его собственной, не на шутку его расстроила. «Что это за тварь? И что ей от него нужно?» Томми шагнул к ночному столику из розового дерева, который жирно поблескивал ухоженными полированными боками. Там, в верхнем ящике, рядом с пакетиком гигиенических салфеток, лежал его пистолет. Пистолет тоже был в идеальном порядке.